Потом Полли игра надоела, и Сара уселась на корточки у ванны и принялась пересчитывать пальцы, пока не заснула, пока не пришел Дэйв. И не решил было ее вызволить, но она воспротивилась, заплакала от страха, и Дэйв тут же отступил. Но перед тем, как подставить стул к двери, под дверную ручку, он помог ей вытереть крышку унитаза и пол в ванной. В хорошие дни утром стукала входная дверь. Это отец, устремляясь, на улицу широко ее распахивал и вдруг отпускал, так что дверь со всей силы рвалась назад и захлопывалась, а он в последнюю секунду пытался утащить за собой на лестничную клетку и мать. Но стоило той чуть зазеваться, как пальто и большая сумка с тряпками, салфетками, метелкой для пыли оставались внутри, а сама она снаружи. Казалось, их голоса у подъезда слышны по всей улице где иногда тормозила машина, и хлопали дверцы, а потом наступала тишина. Сара выжидала, хотела в этом удостовериться. Ждала еще немножко. Если раньше времени подойти к окну, все получится наоборот. Голоса громче, сначала у подъезда, потом на лестнице. И вот опускается дверная ручка, и вот уже дерьмо погано. И зачем эти дети, если они дверь не откроют и не возьмут вещи? Дэйв, Сара! — Это она, Сара. Сара без второго «Р», как объяснил ей Дэйв, а уж он умел и читать, и писать, а «Р» — это буква, значение не имеющая, но недостающее в ее имени. Иногда ее имя исчезало совсем, она тут а имя пропала, как это «Р». А Дэйв был Дэйв, это уж точно, — называл ее котеночком потому что ты прячешься за диваном, как котенок. Смотри, даже Полли сидит на диване, на самом верху». В хорошие дни ее имя появлялось вновь, когда мать накрывала на стол, подавала, нарезав целую буханку хлеба, раскатывала сосиски по тарелкам, а отец осматривался с довольным видом и ухмылялся. «То-то и оно, говорю. Куда нам лучше-то?» А Сара взглядом смотрела на Дейва, чтобы тот встал и взял пиво с верхней полки холодильника. Дейв, Дейв. Он вставал с равнодушным выражением лица, но не успевал расставить банки на столе, а она уже тут как тут и протягивает обе руки, ладони кверху, чтобы Дейв передал ей банки, что он и делал с тем же равнодушным видом. В хорошие дни отец оставлял открытую дверь, которая вела на маленькую террасу и в сад, или оставлял ключ в замке. «Чисто рай!» Да еще игрушки, только смотри, чтобы эта шпана не забралась в дом. Да До обеда все другие дети в школе, и ничего не может случиться. Похоже, они знали, когда ее родителей нету дома, и после уроков залезали на каменную ограду, бросали камушки в окна. И если не появлялись с руганью ни отец, ни мать, ни Дэйв, они спрыгивали в сад, где валялись игрушки, ломаная-переломанная пластмасса, рельсы от железной дороги, машинки без колес, разбитый самокат, ведерки и формочки мячки они давно уже утащили цветные мячики от игры которую подарили дэйву иногда они просто сидели там прислонившись к ограде и тихо переговаривались или залезали на дерево и наблюдали за квартиры или начинали бросаться камушками заметив притаившуюся у стеклянной двери сару когда Полли была на улице сару охватывал страх а дэйв все чаще уходил по утрам рано пока не встали родители В плохие дни родители оставались дома. Мать снимала полиэтиленовый чехол со швейной машинки в детской и выгоняла оттуда Сару. Запирала за собой дверь, отец ее звал, звал, толкался в дверь, а потом, обидевшись, засыпал на диване. Дейв уверял, что ходит в школу, надевал школьную форму, форма была ему коротка, и ухмылялся. «Котеночек, береги себя!» Прощался он по утрам, склонившись над ее кроватью. Глава 9 «А жениться-то зачем?» — спросила Алекса. Продавец из книжного поспешно собирал коробки и заносил их в магазин. Часы пробили семь. «Так лучше?» — чуть помедлив ответила Изабель. «Справа кафе «Милагро». Но она знала, что Алекса не вспомнит, не помнит их первую встречу в этом кафе. Когда Изабель нашла под рубрикой «Ищу второго жильца» ее телефонный номер и позвонила». — Олекса не сентиментально, что угодно, только не сентиментально. Вот здесь, — продолжила Олекса без всякой видимой связи, — таскаешь кого-нибудь по городу целый день, и только когда стемнеет, соображаешь, где его сфотографировать. И кто это был? Один саксофонист. Слышала, как он играет, и мне не понравилось. Похоже на горбарыка Ужас какой-то. Завтра поеду с ним в Бранденбург, на Эльбу. «Глупость, наверное. Снимать его посреди города». Она повернулась к Изабель, та шла рядом, улыбаясь. «Якоб вообще-то славный», — добавила Алекса. Эти слова прозвучали одобрительно, хотя и были сказаны мимоходом, но одобрительно, как частица общего доброжелательства в воздухе в теплом моросящем дождике на Бергманштрассе с ее освещенными магазинами и кафе, такой знакомой, а рядом Алекса.